они сосредоточили внимание на истории Ордена Храмовников. Он был основан в 1118 году и назывался Орден Бедных Князей Христа и Храма Соломона. Авторы пришли к убеждению, что знаменитый Орден, явившийся родоначальником большинства вышеупоминавшихся рыцарских и иерусалимских орденов, сам был детищем малоизвестного сионского ордена его военной рукой для осуществления, в частности, планов отвоевания Иерусалима у мусульман. Этот орден оформился в Иерусалиме, по-видимому, на пороге XI века и назывался «Рыцари ордена Нотр-Дам из Сиона» по имени Аббатство на горе Сион, которое носило имя Святой Марии и Святого Духа. До 1188 года У обоих орденов практически были общие великие магистры. Затем, после поражения крестоносцев и падения Иерусалима, их пути разошлись, и Сионский орден стал существовать поодаль от храмовников. Его не затронул разгром храмовников, хотя некоторые связи между ними все же сохранялись. По свидетельству авторов, орден стал зваться «Сионским приорством». 1306 года его руководитель Гиом де Жезор организовал в нем работу по принципам геометрического масонства. Практикуя оккультизм, оно стало называться Ормуз, по имени египетского мистика, создавшего в 1946 году Новой эры в Александрии секретный орден, посвященных, символом которого стал Розовый крест. и приводят ряд свидетельств о влиянии сионского ордена на раскол в христианских церквах, на события возрождения в Италии, в частности, на семью Медичи, отмечает связь ордена с большинством европейских монархий. Особенно интересны страницы об участии ордена его великих магистров в создании движения розенкрейцеров, розового креста, прообраз которого послужил позже для Формирование элиты масонства. Понятно, что концепция заговора сквозь века, отраженная в названии одной из глав, в сочетании со спецификой сионского ордена, не могли не вызвать весьма резких суждений о книге трех авторов. Их упрекали в гротеске, невежестве. Как заметила Санди Таймс, без сомнения эта книга – взбесит многих церковных руководителей, но, возможно, авторы окажутся правыми. Никто не мог, однако, отрицать, что книга документирована, доступна для проверки источников. Формирование принципов, легших в основу эзотерических ритуалов современного масонства, авторы относят к эпохе рыцарства, в том числе и Альбегойского. одним из базовых произведений для разработки критериев посвящений и продвижения по пути возвышения, которое позволяет быть допущенным на вершину озарений, в Святой Грааль, авторы называют поэму Парцефаль, сочиненную баварским министрелем Вольфрамом фон Эшенбахом где-то между 1195 и 1216 годами. То, что парцефаль, он же... «Парсифаль» и э, «Парсиваль» является эзотерическим трудом, своего рода энциклопедическим пособием для разработки масонской символики, упоминают многие. На рыцаря Святого Грааля ссылается и профессор Уорд, которого мы уже цитировали. Запомним этот рыцарский роман. Он еще сыграет роль, о которой его автор никак не мог догадываться. Исторические связи вообще бывают куда более разветвленными и устойчивыми, чем можно было думать, сохраняясь сквозь века и тысячелетия. Имеется сведения, например, что храмовники интересовались индуизмом и буддизмом, были связаны с сектами исмаилитов, государством иранских рыцарей. Их люди доходили до руководителей монгольских орд, и даже помогали им найти дорогу в походах на Русь. В 1921 году на несколько месяцев правителем Монголии вдруг объявляется некий барон Унгерн Штернберг, сбежавший от революции в России. К сведению Лам он сообщил, что как Унгерн,